Глава 30. Платформа 88. И без того мрачная атмосфера последних недель с двойной силой навалилась на Крио. Кто бы мог подумать, что этот человек, скорее всего, всю свою жизнь только и ждал момента, чтобы отомстить властям города, которых он считал виновными в смерти любимых людей. Но остался ли в живых еще хоть кто-то из людей, причастных к тому роковому решению? Вряд ли. Но для Рю, видимо, было достаточно, что продуктом первой технократии, которая была еще в зачаточном состоянии, стал именно перцептрон. И, возможно, это был единственный объект власти, которому он еще мог отомстить. У самого же Крио было много вопросов, но он боялся задать их Рю. Мысль о том, что градоначальники поступили все-таки верно, подло крутилась в его голове, ведь эта жертва в его понимании была не такой уж и большой в сравнении с количеством спасенных жизней. А он прекрасно знал, что стало с другими городами, которые не смогли вовремя принять необходимые меры. Однако то, что он решил седать оценку людским потерям, ужаснуло его, и он молча сидел, глядя в пустоту. «И вы спрашиваете, почему я помогаю?» Тяжелый взгляд Арю выражал необъятную грусть. «Как я могу простить технократам это решение? Они лишили меня всего!» «Да, они прикрыли это заботой о сотнях миллионов человек, но разве не было другого выхода? Разве нельзя было хотя бы дать сесть самолету и выделить карантинную зону? А вдруг зараженных и вовсе не было на борту? А вдруг это была спланированная диверсия? Или вовсе чья-то злая шутка? Почему нельзя было дать им хотя бы шанс выжить? В чем были виноваты мои жена и дочь? Я так и не смог задать никому эти вопросы. Меня лишили даже этого». Ни у кого не было слов, которые могли бы утолить тоску и горе этого старика. Первым Крю подошел Ларс. В этот момент в нем было так много от его брата, что сердце Крио невольно дрогнуло. Ларс крепко обнял Рю. Затем то же самое сделали Крис и Крио. Сентиментальная сцена продолжалась недолго. Рю, будто вспомнив об опасности, стал опять тем жестким и вздорным стариком, которым предстал перед ними в момент встречи. «У нас осталось не так много времени. Медлить нельзя!» Его громкий голос вновь был звонок и тверд, как сталь. «У вас на сборы минут 20 не больше. Еще раз проверьте всю экипировку, схемы и ключи доступа». «Рю, у меня небольшая просьба. Пока ребята будут собираться к выходу, ты мог бы снять показатели активности полушарий? Это ведь недолго?» – осторожно попросил Крио. «Интересно, интересно. Лу говорил, что вы что-то темните». Рю повернулся в его сторону. «Но он все равно сказал, что может поручиться за вас. А с чего вдруг такая просьба?» «Могу лишь сказать, что это личное, и это очень важно для меня. У тебя же есть нейротехническое кресло?» Крио запнулся, а затем продолжил. «Рю, пожалуйста, не отказывай в просьбе». Старик не смог скрыть недовольство. В силу своего характера он очень не любил что-то делать, не видя четкой на то причины и цели. Но Рю редко кому-то отказывал в помощи, поэтому согласился помочь и Крио. За внешней жестокостью старика крылась тонкая натура, что было неудивительно, учитывая историю его жизни. «Ладно, ладно», – нехарактерно тихо для себя сказал он. «Пойдем со мной». «Ребят, готовьтесь к выходу, я скоро», – предупредил Крио, болтавших в стороне Ларса и Крис. «Да чего там готовится Поведёшь-то всё равно ты!» Подмигнула ему Крис, имея в виду, что экзоскелетом будет управлять именно он. Крио отмахнулся и побежал догонять Рю, который, несмотря на возраст, двигался быстро и уверенно. Вскоре они зашли в небольшую комнатку, посередине которой стояло старое и стёртое до дыр неэротехническое кресло. Рю похлопал рукой по его спинке и всё тем же мягким и спокойным голосом сказал. «Садись!» «У меня имплант, конечно, не такой новый, как твой. Да и кресло малости стрепалось. Но, в принципе, все работает. Медицинские показатели головного мозга я снять могу. Хотя и не понимаю, зачем человеку оттуда...» Он показал пальцем вверх. «Вообще это нужно. Но, как говорится, хозяин барин». Крио не понял, что значила последняя фраза с неизвестным ему словом «барин», но послушно опустился в кресло и приготовился к подключению. «Приятная слабость». Оцепенение, а затем и состояние полубреда настигло его. Нейротехнический сон был призван защитить основные функции мозга пациента во время манипуляций с головным имплантом. Исторически он использовался при снятии любых информационных и статистических данных с полушарий головного мозга. Словно откуда-то издалека доносился тихий голос Рю. Почти что щебет. так снимаю инфограмму полушарий для надежности. Подождем минуту. Затем голос пропал, и Крио оказался будто в невесомости, но в этом состоянии находилось не его тело, а разум. Однако очередные помехи вырвали Крио из эйфории. «Готово! Посмотрим, что такое ты тут хотел увидеть!» «Да вроде ничего необычного. Оба полушария проявляют естественную активность». Убаюкивающий голос Рю исчез на пару минут. Затем раздался вновь, но тон был уже другой. «Хм!» а этот имплант подсоединен напрямую к этой области мозга. Как странно. Первый раз встречаю такое подключение. Отправим запрос. Он опять исчез, но в душе Крио уже появилось какое-то волнение. Он начал понимать, что Рю делает совсем не то, о чем он его просил. «Ах, Крио опасно ходить с такой штукой в голове. Имплант закупорен, как консервная банка. Полностью закрытая архитектура, понимаешь? Но зачем?» «Лучше бы тебе его отключить. Я уверен, что если подать на него стартовый заряд, то он отключится, но есть определенный риск». Он на секунду замолчал и продолжил уже более проникновенно. «Узнаю входную структуру, хоть и все остальное другое. Так что подумай хорошенько, а иначе кто-то захочет его извлечь против твоей воли, а тебе живым после этого не остаться. Но самое интересное, что же он делает с этой областью мозга?» Он ее экранирует блокирует или хм, возможно даже наоборот но как узнать если он закрыт со всех сторон а, -а, -а я же совсем забыл вку... в в сознание возвращалось медленно рывками из его глубины доносился разрывающий душу крик и шум взрыва крио беги они нашли вас слишком быстро Рю орал громче обычного и тряс Крио, что было сил за грудки. «Очнись же!» — истошно завопил он. «Скорее в ангар и на лифт. Платформа 88. Там стоит экзоскелет бордового цвета с иероглифами на плечах. Ключи доступа я вам уже кинул. Вот мои наработки по траектории движения». Крио пришло уведомление о приеме имплантом пакетов данных. «И еще кое-что». Вновь раздался взрыв, а следом выстрелы. Рю прервал фразу и обернулся в сторону двери, будто ожидая что-то там увидеть. «Немедли! Беги же! Они добрались до автотурелей! Времени совсем мало!» крио окончательно пришел в себя, услышав грохот второго взрыва. Он, что было мочи побежал, куда ему сказал Рю. Уже потом он понял, что даже забыл поблагодарить этого странного, резкого и громкого старика, профессионала в своем деле и просто хорошего человека. Несмотря на нелегкую судьбу, он не растерял человечности, А это вызывало огромное уважение и чувство симпатии у Криво. Как жаль, что не было времени познакомиться с ним поближе. Как жаль, что не хватило времени узнать, что же он там увидел и о чем вообще говорил. Почти детская обида и отчаяние нахлынули и накрыли его волной. Как же так могло произойти? Какие-то минуты отделяли его от возможной разгадки, но теперь вопросов стало только больше. Когда он забежал в ангар, Ларс и Крис уже стояли на площадке лифта со всем снаряжением и ждали его. Он влетел в лифт и упал, не в силах сдержать эмоции. Он бил кулаком по полу лифта, повторяя «Черт! Черт! Черт!» Лифт тронулся. Крис, взволнованная, помогала ему подняться. «Крио, что случилось?» «Нам Биноль передал словарю и сказал срочно ехать на платформу 88. Что происходит? Мы услышали отдаленный грохот». Сначала даже не разобрали, что это, только когда он раздался совсем близко, поняли, что взрыв, а затем послышались выстрелы. В этот момент внизу опять стали слышны частые очереди и хлопки, которые в лифте, двигающемся наверх, будто звучали еще громче. Затем все стихло. Настала почти полная тишина. Ее нарушал только звук ползущего по тросам лифта. Крио, наконец, смог взять себя в руки. Его разгоряченное лицо до сих пор еще отражало след пережитых эмоций. «Он почти успел сказать, что со мной! Почти успел! Не хватило времени, совсем чуть-чуть. Я думал, это разрешит проблему, но все еще больше запуталось. Я теперь вообще не знаю, что думать!» Ларс и Крис грустно смотрели на Крио и молчали. Паузу прервал виск остановившегося лифта. Тяжелые затворы открылись, и они оказались на просторной площадке, платформе 88. Схватив сумки, они вышли из лифта и тут же увидели грандиозный... Уходящий в гущу облаков – толстый столб башни Перцептрона. Из облаков виднелась кромкозащитная юбки башни. Будто ожидая их, далекое небо осветило вспышка раскатистой молнии. Ее звук здесь, внизу, был куда мягче и донесся с большей задержкой. Но буря грозила разыграться нешуточная, ведь если климатические стабилизаторы не справлялись, значит небо ждал невероятный спектакль. Спустя мгновение хлынул жуткий ливень. Платформа была совсем небольшая. Ее обрамляли горящие огни, обозначающие ее границы. Само место было похоже на свалку старых машин, но лишь один бордовый экзоскелет, несмотря на потрепанный вид, не создавал впечатления рухляди, а скорее наоборот, притягивал взгляд к себе, как чистейший рубин, лежащий в размокшей грязи. Крио быстро узнал старую модель экзоскелета, на которой он в свое время проработал немало часов. Уже на подходе он начал загружать ключи доступа, и экзоскелет стал раскрываться навстречу хозяину, словно цветок лотоса. Крио сделал еще несколько коротких запросов, и открылся грузовой люк, в который он кинул сумки. За ним последовали и ребята. Крио быстрым, уверенным движением потянул на себя подножку и заскочил в кабину. Запрыгнул в ножные петли и быстро затянул фиксаторы манипуляторов на руках. Машина была очень старая. Архаичная, но надежная система управления до сих пор могла похвастаться самым коротким рефлекторным откликом. Экзоскелет был не такой большой, но зато очень легкий, так как состоял полностью из композитных материалов. «Ну что смотрите? Залезайте мне за спину! Пассажирских мест тут не предусмотрено, так что держитесь крепче!» приказал Крио, опять почувствовав прилив небывалой уверенности в себе. Пришло время собраться. Из-за эмоций он не мог подвергать опасности своих друзей, а тем более Крис. Ребята без лишних вопросов прыгнули в нишу за его спиной. Выглядело это странно, будто два акробата, стоящие на спине у другого. К тому моменту они уже были с ног до головы мокрые, как и сам Крио. «Поехали», — сказал он, и размашисто побежал в сторону бездны. Краю платформы номер 88.